Олесь Бузина. Утешение историей. История, в некотором смысле, есть священная книга народов. Простой гражданин должен читать историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках. Утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные. Бывали еще ужаснейшие. Николай Карамзин Предисловие Эту книгу родила война. Я не собирался ее писать. В планах у меня были совсем другие книги. Но «Майдан» и «Война на Донбассе» сломала все планы. Произошло то, чего я больше всего не хотел. Гражданская война вернулась на Украину. Я не буду делить участников ее на правых и виноватых. Кто прав был в гражданской войне начала прошлого века? Красные или белые? Петлюровцы или гетманцы? Махновцы или совсем забытые сегодня Григорьевцы? Или зеленые, воевавшие со всеми и бегавшие ото всех? Теперь уже не важно. Теперь это просто кино. Но то, что происходит сегодня, не кино. Забытый спор правых и левых младогегельянцев, который вроде бы давно решился в Сталинграде, Снова воскрес на Донбассе, и в Киеве, и в Одессе. Везде, где вместо философских споров вспыхивали очаги вооруженной борьбы. Иногда эта война происходит прямо у тебя в голове. Уже когда эту книгу нужно было сдавать в печать, на Юго-Востоке буквально за одну неделю погибли двое моих друзей. Обоих я знал по военной реконструкции. Одному было 47, другому 20. У первого остались жена и сын, у второго – беременная жена. Тот, что был старше, воевал скорее из чувства долга и профессиональных соображений. Он был бывшим капитаном спецназа, еще советского. Тот, что моложе, из юношеского романтизма и идеологических убеждений. Впрочем, оба они были романтиками, немного наивными. При этом они воевали друг против друга. Бывший советский капитан в одном из добровольческих батальонов, сформированных Киевом. Двадцатилетний мальчишка в армии Луганской Народной Республики. Тем не менее, обоих своих друзей я любил. Оба вызывали у меня человеческую симпатию. Оба по рождению были киевлянами и разговаривали по-русски. Относиться к их смертям равнодушно я не могу. Я держал в руках каску одного из них. того, что был старше. Каска еще пахла потом и волосами. Знаете этот грибной запах человеческой головы, который остается на шапке? Пропотевшая каска пахнет точно так же. Мобильный телефон напоминал осколок льда, залитый кровью. Друг погиб, подорвавшись на мине. Растрескавшаяся после взрыва панель мобильника впитала кровь из разорванного сердца. Темно-вишневую, просто рубиновую кровь, Его привезли в Киев, чтобы похоронить. Второго друга, того, которому было всего двадцать, в Киев не привезут. Его похоронят на Луганщине, там, где он воевал и умер. Для нынешних киевских властей он сепаратист, хотя сам он говорил, что собирается вернуться в Киев и освободить его. Так он думал. Хотя большинство нынешних киевлян, наверное, думают иначе. по крайней мере, если верить соцопросам. Обоих я отговаривал брать в руки оружие. Еще весной, когда кипели страсти и уходили колонны на восток. Ночью, по проспекту Победы, еще не зная, что идут к трагедии Изварина и Иловайска, в мясорубку Сауру могилы Одному я говорил, за кого ты собрался воевать, за олигархов, которые пришли к власти на волне Майдана, Пусть они договорятся с Востоком, они посылают туда войска. Другого останавливал. Стрелков приехал и уедет. У него симпатичные усы. Но нельзя воевать только за то, что тебе подмигнули из Кремля. А если там передумают? Ни первого, ни второго я не убедил. Они были страстными людьми. Куда более страстными, чем большинство из нас. Я молился за то, чтобы они уцелели. Но мои молитвы не дошли до Господа. Меня утешает только то, что еще двух моих друзей я удержал от этой войны. Один собирался бежать на Донбасс, чтобы вступить в армию Новороссии. Другой дважды порывался пойти в военкомат и стать солдатом ВСУ, Вооруженных сил Украины. «Я ненавижу эту войну». Ненавижу захлебывающихся от восторга девочек с телевидения, делающих репортажи якобы с фронта. Ненавижу всех, кто наживается на крови, делает на ней миллионы. Всех этих олигархов и пиарщиков, политолухов и конспирологов. Ненавижу мужеподобных амеб, засевших в столичных редакциях и разжигающих конфликт воинственными статьями и своими героическими фотографиями с автоматами в глубоком тылу. Это гражданская война, победителей в ней не будет, как не было на самом деле, вспомните судьбу Тухачевского и Троцкого, победителей и в той великой гражданской войне. А то, что эту уже называют малой гражданской, слабое утешение. Когда-то Буэций написал книгу «Утешение философией». Он сидел в тюрьме в ожидании казни и пытался отвлечься от мыслей о смерти. Мир сегодня тоже одна большая тюрьма, перегороженная государственными границами, где вместо пропусков – визы. Война стала глобальной, очень похожей на мир, но все-таки войной. По-видимому, идет новая, латентная мировая, прорываясь как гейзер то в Сирии и Ираке, то в Афганистане и Ливии, то, как сегодня, на Украине. Мы не знаем еще, как назовут нашу эпоху. как не знали французы, что живут во время Столетней войны. Поэтому моя книга называется «Утешение историей». Ведь история умеет утешать не хуже философии. И главное, доступнее, без абстракций и сложных терминов. Все революции похожи друг на друга, все войны и все переговоры о мире. Пусть это послужит вам утешением, хотя и не оживит погибших. Киев. декабрь 2014. На Руси великой и малой. Карма Украины. За что, повторяют наши люди, а спрашивать надо, почему на свете есть два народа, у которых страдание возведено в культ евреи и украинцы. У первых есть стена плача, вторые плачут без всякой стены, и так По любому поводу. С библейских времен евреи были убеждены, что Бог, любя свой избранный народ паче всех остальных, карает его за нарушение божественного закона, торжественно врученного Моисею, так сказать, от великой любви, желая только добра. Украинцы, напротив, считают, что небеса не взлюбили их просто так и карают ни за что, из вредности. Оба этих мироощущения – Абсолютно иррациональны. Мир знает множество успешных евреев. Некоторые даже считают, что все деньги принадлежат им, и за всеми заговорами стоят тоже они. Лично я не разделяю этот предрассудок. Я видел богатых евреев, бедных и даже очень бедных, умных, талантливых и абсолютно бездарных. даже сумасшедших евреев, с блаженной улыбкой перевозивших на тачках бумагу на полиграфической фабрике, куда раз в неделю мы, киевские школьники, ходили на УПК, учебно-производственный комбинат, получать рабочую профессию. Не меньше знает история и одаренных самореализовавшихся украинцев, имена которых известны на весь мир. Непревзойденный Гоголь, Мистик и юморист, овладевший русским языком лучше любого уроженца так называемой коренной России. Богдан Хмельницкий, рискнувший бросить вызов самой могущественной державе тогдашней Восточной Европы, Речи Посполитой, и победивший её. Великий режиссер Сергей Бондарчук, снявший лучший фильм всех времен о Наполеоне «Ватерлоо». Непобедимый фельдмаршал Паскевич, одержавший победы над Персией, Турцией и Польшей. Плеяда блистательных советских маршалов, вышедших из Украины. Малиновский, Рыбалка, Черняховский, Гречка. Прекрасные актеры. Гринько, ступка Брандуков. И, тем не менее, выражение «еврейская тоска в глазах» и «тужлыво-украинская песня» говорят сами за себя. Повторяю. Оба народа любят пострадать. Есть в их психологии что-то неистребимо мазохистское. Недаром Ющенко копировал культ Голодомора с культа Холокоста. И то, и другое, естественно, имело реальные причины. Я специально расспрашивал у своей бабушки, родившейся в 1920 году, о голоде 1933-го. Голодать страшно. Один из их соседей убил мальчика, выкапывавшего в его огороде клубни недавно посаженного картофеля, а тело прикопал на меже. Другой сосед раскапывал могилы на кладбище и снимал с покойниц похороненных в хорошие времена золотые и серебряные украшения. Все село это знало и говорило ему, «А як же Бог?» Тот отвечал с иронией, «Бог-то Бог, а сам не будь плох». Прапрабабка по мужской линии умерла в нашей семье именно в 1933 Но возводить все это в культ и отмывать деньги на памятниках умершим в то время, когда сегодня население Украины сокращается ударными темпами и без всякой войны с 1992 года лишилось 6 миллионов человек? По-моему, это чудовищно. Поверьте, я физически не мог выносить Ющенко с его танцами на костях. Концентрироваться на страданиях – это притягивать их к себе снова. Все народы в той или иной степени страдали. Франция вытащила на своей крови Первую мировую войну. В процентном отношении она понесла тогда самые высокие потери – больше России, Германии, Италии, Австро-Венгрии. Демографические потери ее были так высоки, что на Вторую мировую французского Элана боевого пыла, уже просто не хватило. Достаточно немцам было обойти в 1940 году линию Мажино, и вся французская армия бросилась на утек. Но вы не встретите в истории Франции болезненной зацикленности на этих утратах. Французский военный музей в Париже буквально набит памятью о победах. Там даже Наполеона, не раз битого русскими, англичанами и немцами, все равно воспринимают как непревзойденного полководца. Забудь неудачи, помни только о хорошем, первое правило сохранения здоровой психики. Для плача достаточно носового платка. Стена заставит вас изойти на одни слезы, лучше плакать украдкой, чтобы никто не видел. Недаром говорят, Москва слезам не верит. Будучи до недавнего времени преимущественно крестьянской страной, Украина никогда не задумывалась об отдаленном будущем. Крестьянин живет годичным циклом. Вспахал, посеял, собрал урожай, расслабился зимой. И так до бесконечности. Тучная украинская земля могла прокормить всех без излишних усилий. Иностранцы, посещавшие страну в 17 веке, не замечали особого трудолюбия у народа казаков. Украина так плодородна, писали они, что множество фруктов и осыпавшегося зерна просто пропадает в садах и полях. Реки кишели рыбой, леса зверьем. Интенсивное развитие просто не требовалось в этих условиях земного рая. Выживать в одиночку Сильная черта украинца – его индивидуализм. Если присмотреться к нашему крестьянину, он умеет все. Или почти все. Наши зарабетчане, строящие дома в Европе и России, преимущественно такие крестьяне. Их жены дома занимаются хозяйством, а мужья добывают живые деньги на заработках. Кризисное время снова вызвало эти способности у среднего украинца. Когда колхозы развалили, фермы растащили по кирпичу, работы просто не осталось. В этом смысле украинский крестьянин, несомненно, сильнее потомка чернокожего плантационного раба из США. У последнего никогда не было своего хозяйства. Он работал на плантации латифундиста, выполнял простейшие операции, например, собирал хлопок и ни о чем не думал. Недавнее банкротство Детройта, города, заселенного потомками негров-рабов, блестящее тому свидетельство. Чернокожие рабочие выполняли простейшие операции на автосборочном конвейере, точно так же, как их дедушки собирали хлопок на плантациях. Закрутить гайку, подсоединить проводок, прикрутить зеркало, получить зарплату в конце недели. И никаких мыслей о будущем, кроме танцев и пьянки в выходные. Когда крупные компании из-за засилия профсоюзов вынесли автомобильные заводы из Детройта сначала в Мексику, а потом в Европу и Азию, Детройт умер. Подсоединение проводка заменила доза героина, и никто не перестроился. Такова сила косности, передающаяся по наследству из поколения в поколение». Наши, если не считать тех, кто просто спился и умер после закрытия предприятий и исчезновения государственного контроля за поведением граждан, предпочитают выкручиваться любыми способами, но в одиночку или мелкими группами. И обычно никогда не думая о том, что будет дальше, чем через год. Отсюда слабая коллективная память. Одному и тому же красноречивому проходимцу будут верить из года в год просто за его обещание. Чем слаще говорит, тем лучше. Все, что не получается, всегда можно сбросить на козни врагов. А жить не реалистичными планами, а иллюзиями. Объявим независимость, и все наладится. Протащим Ющенко на Майдане, и всем будет счастье. Вступим в Евросоюз и станем богатыми и культурными европейцами. а моча в подворотнях Львова и Киева испариться сама собой, чудом, не успев долететь до земли из переполненного пивом живота. Горе от избытка поэтов Пересечный украинец, о котором так много говорят, существо глубоко эмоциональное, эмоции в нем перевешивают рассудок, иллюзии, четкость зрения. О чем, к примеру, говорит обилие поэтов и кобзарей в украинской истории, о повышенной эмоциональности народа. Но поэты – люди неконструктивные, даже самые выдающиеся. Гениальный Франсуа Вийон сгинул без следа в молодом возрасте. Пушкин и Лермонтов буквально нарвались на пули. Шевченко сам убил себя водкой и трипером, которые тогда лечили ртутью. Это самоубийственная профессия. Если народная поэзия слишком богата, значит нация обладает повышенным процентом неуравновешенных импульсивных индивидуумов. В Украине поэтов всегда было в избытке, зато не хватало инженеров и менеджеров. Не манагеров, как их сегодня презрительно называют, а именно менеджеров, то есть организаторов производства, толковых управленцев. Для крестьянина-индивидуалиста никакие менеджеры были не нужны. Он сам был себе на хуторе директором. Но время маленьких хозяйств на клочках земли стало заканчиваться уже в начале прошлого века. Крестьяне-единоличники проигрывали крупным помещичьим хозяйством, построенным на научной основе, с агрономами, зоотехниками, машинами и правильным севооборотом. Крестьянин думал, что все его проблемы в нехватке земли. Но когда после революции землю поделили, зерна больше не стало. Его производство, наоборот, уменьшилось по сравнению с 1913 годом, последним перед катастрофой Первой мировой войны. Советские колхозы, фактически возвращение к государственным поместьям, были попыткой выйти из этого кризиса. То, что от них отказались после перестройки, трагедия, а не прогресс – Достаточно посмотреть на современное вымершее украинское село, куда бригады трактористов приезжают весной из города пахать, а комбайнеров летом убирать. В этом одна из причин снижения рождаемости в стране. А если нет рождаемости, не будет и потребителя. Некому станет даже памперсы продавать. Экономика может развиваться только за счет людей, производящих и потребляющих товары. Как она может расти, если люди умирают или эмигрируют из страны? Показателем силы нации всегда есть армия. Накануне Евромайдана 2013 года она насчитывала в Украине меньше 200 тысяч человек. Боевой состав не дотягивал даже до 100 тысяч. Все остальное это военкоматы, училища и оркестры. Есть жуткая статистика. В бюджете 2010 года, его заложили еще при Ющенко, на содержание военных оркестров и ансамблей песни и пляски выделялось денег больше, чем на боевую подготовку. Это был, так сказать, символический финал майданной эпохи. Сегодня эта диспропорция изменилась в обратном направлении. Но новые виды техники не разрабатывают или не закупают. В передовых армиях основным видом боя становится «ночной». Американцы оснастили свои войска прицелами ночного видения и тепловизорами. То же самое сейчас делает и Россия. А для украинца престижным стало не служить. «Наще нам та армия», — сказал мне на днях один молодой человек. «Зараз армии ничего не вырешуют». Тогда почему же американцы несут демократию в Ирак и Афганистан именно военными методами?» а энергетическую независимость для своей страны добывают с помощью завоевательного похода на Ближний Восток? Почему Франция упорно содержит свой авианосец, который позволил ей свергнуть правительство в Ливии? Почему в израильской армии служат даже девушки? Потому что армия – это кулаки и мышцы нации, без них здоровое тело невозможно. Если бы наше правительство нашло в себе силы достроить тот же крейсер Украина, это обеспечило бы работой множество людей, показало бы способность государства содержать хотя бы один крупный корабль и позволило бы вместо эскадры разнородных кораблей создать хотя бы одно действительно боеспособное, а не декоративное соединение под украинским флагом. Ведь даже возвращение в строй устаревшей подводной лодки «Запорожье» позволило не угаснуть навыкам подводного плавания на Украине. Чудо не будет. В мире нельзя выжить без друзей. Исторически так получилось, что Украина вызрела в составе России и Советского Союза. Победы Румянцева и Суворова дали возможность освоить Дикое Поле, нынешние Одесскую, Херсонскую, Николаевскую, Донецкую и Луганскую области. Нужно уметь быть благодарными. Эта империя присоединила к Украине Закарпатья, Галичину, Крым, Новороссию. Ничего этого у Украины не было во времена Богдана Хмельницкого. Эта империя построила тут мощнейший промышленный потенциал, который пилили и разбазаривали на протяжении всех лет независимости. Южмаш в Днепропетровске, судостроительные заводы в Николаеве, авиационный завод в Киеве, огромное количество НИИ, разрабатывавших до 1991 года передовые технологии, наследие именно советского и российского имперского прошлого. Все это не нужно Западу, у них такое свое есть. История показывает, что украинец процветал только, когда находил общий язык с Москвой и чувствовал себя частью общего русского мира. Никаких других дорог к процветанию у Украины нет. 22 года многовекторности и евроинтеграции это прекрасно доказали. Если кому-то нужно еще 10 или 20 лет биться головой об дерево, чтобы убедиться в этой элементарной истине, пусть бьется. Но поправить карму Украины можно только вернувшись в Русь.